Глава 7. Хорош базлать, времени нет. Кто там смелый, выходи. Мне надоели пустые тёрки. Джек от кровино плавало сливался, и чем дальше, тем слабее выглядел его позиции. Его оппонент, Саламбек Евлоев, неожиданно ловко и хитро развёл его с веди обсуждения на ненужной второстепенной детали, цепляясь за неточности формулировок. Видимо, имел богатый опыт подобных мероприятий и очень уж профессионально жонглировал словами с смыслами. Вообще никогда не стоит недооценивать противника. Никто, кроме меня, не знает, что Саламбек отнюдь не дурак. Хорошо знает несколько языков, в том числе турецкий и татарский, и на досуге любит почитать Теодора Драйзера. Именно с книгой в руках я застал его в библиотеке части. Есть тут такая, между прочим. Позже он поделился со мной своей сокровенной мечтой, бережно сжимая в руках финансиста. Он обязательно станет миллионером. На дворе на тот момент, между прочим, был 1989 год. Самое его начало, январь или февраль. За два года до ГКЧП и распада Союза. Не удивлюсь, если именно он стоял у истоков тех самых чеченских АВИЗО. По возрасту как раз подходит. В прошлый раз я решил рисануться и продемонстрировать умение крутить восьмерки солдатским ремнем. На самом деле это весьма эффективное оружие в умелых руках, напоминает и кистень, и нунчаки. Хотя, конечно, палки с цепочкой намного удобнее, но зато ремень можно официально носить, не нарушая закон. Традиция использовать ремень с бляхой в нашем городе сложилась исторически. В несколько рыходных школах каждый пятый юноша в форме ходит с таким украшением. Так что махать сремнём большинство умеет с детства. Довольно полезное умение, если провожаешь девушку в отдалённом микрорайоне. От толпы отбиваться самое мело дело. Только надо аккуратнее снять скальп блях или выбить глаз раз плюнуть. Если в прошлой реальности я всерьёз надеялся поработать ремнём, то сейчас делаю это с единственной целью чтобы не нарушать хронологию. Иначе вместо Лечи окажется другой противник, а мне это категорически не нужно. Так что, когда вперёд всех из толпы вывалился рангутанк в камуфляже, я вздохнул спокойно, отдал ремень Жике и легко затанцевал на месте, откровенно имитируя боксёрскую стойку. Не надо раскрывать все козыри раньше времени. И если в глазах у лечи читалась насмешка, разбавленная презрительным превосходством, то Саламбек наоборот резко нахмурился, странно посмотрел на мои старые потрёпанные кеды и попытался что-то подсказать своему земляку, но тот лишь отмахнулся. После чего стянул рубаху, чтобы продемонстрировать богатырскую мускулатуру. Гора мышц произвела впечатление. Я не стал выпендриваться, комувляш не иметь тоже не стал. Подготовка к схватке по ощущениям заняла больше времени, чем сам поединок. По всей видимости, Леча знал, что я боксёр в прошлом, информацию аккуратно слили через Магу. Он, кстати, по ту сторону баррикад оказался снюхался с чехами. Именно поэтому Леча так и не понял, что происходит. Ожидая, что я буду работать руками, он пропустил три подряд лоу-кика по внешней поверхности бедра, после чего потерял малейший шанс на успех. Встал заметно подволакивать ногой, морщится от боли. Решимость у него не убавилась, как и ярость, а вот пройти уже намного меньше стало. Я же просто кружил вокруг, поочередно обрабатывая то левую, то правую ногу. Добери Сингуш до меня, парой сломанных ребер не отделаюсь. Добить я не успел, всего парочки ударов не хватило, откуда ни возьмись, выскочил капитан Самойлов, и схватка тут же прекратилась. Может, и к лучшему, подумалось мне. Моя победа и так очевидна, а добивать не обязательно. В результате отделался легким испугом и нарядом по кухне, с формулировкой за нарушение формы одежды. Это намек на мои кеды, за которые я больше всего переживал. Брату знаменитого футболиста их вернуть обещал. Капитан не стал устраивать бучу, хотя в мою версию, что здесь брейк-данс разучиваем, не поверил ни на грош. Слишком удачно он объявился, наводка сто процентов была. Кто-то стучит со страшной силой, не особо стесняясь. Хотя чего бояться, учебка пролетит быстро, и разбегутся все по горам и заставам, а там и взятки гладкие никто не вспомнит. Стукачьи явления повсеместные и неискоренимые. но от этого не менее пакостные, хотя, наверное, и необходимые тоже. Кеды спасти удалось, их Жека незаметно сунул за пазуху и вынес из зоны досягаемости. Я же напярил кирзачи и отправился отбывать наказание. Оказалось, что я уже час как в наряде, о чем мне и сообщил довольный, как паровоз капитан Самойлов. За одним числом оформит гад, еще и танцором диск обозвал напоследок. Как бы ни прилипла кличка, стыда не оберешься. Здесь этот термин ещё не имеет глубокого оттенка, но всё равно обидно. Думать надо заранее, когда отмазку сочиняешь, на будущее наука. Хорошее настроение исчезло сразу, как только я прибыл в столовую. Опять память сыграла со мной злую шутку, спрятав в укромные закутки мозговых извилин подробности кухонного бытия солдат первого месяца службы. Бывал я в нарядах многократно, но самые кошмарные именно эти первые были. В течении обстоятельств Численность населения в отряде за счет призывников увеличилась вдвое, а значит и количество едоков выросло пропорционально. Но никто не будет полностью менять штатное расписание и численность кухонных работников из-за такого пустяка. Поваров добавили, а остальные и так справятся не впервые, однако. Трудности солдата закаляют – это еще одно незыблемое армейское правило. И второе следствие из этого же обстоятельства, но уже более конкретное – В учебке народ находится временно, поэтому заботиться о них, как о своих, не обязательно. Из личного опыта помню, что как только новый призыв после выпуска разбросали по заставам, так качество питания в отряде мгновенно улучшилось в разы. Раньше не задумывался, но теперь точно понимаю, что не случайность. И понимаю я это, глядя на ванну, почти доверху заполненную черной липкой грязью. Литров 150 или 200 отборного чернозема в перемешку с картошкой. Именно ее мы должны почистить на четыре сотни человек. Хотя слово «картофель» на ум приходит в последнюю очередь. Самые крупные клубни размером с грецкий орех, мелкие вовсе соревнуются с горохом за звание жемчуга армейской кухни. И все это перемешано с землей в пропорции один к двум, причем не в пользу овощей. В качестве ориентира и цели нашего пребывания на кухне выступают четыре нержавеющие емкости, литров по двадцать каждая, который надо заполнить благородным картофелем без примесей и кожуры. Проще говоря, почистить надо, переработать эту ванну. Просто взять и выкинуть это свинячье месиво на помойку нельзя. 70 килограммов чищенной картохи тогда неоткуда будет взять. И весь отряд останется без супа и второго на обед. А нарушители порядка перейдут в статус рецидивистов со всеми вытекающими. Поэтому придется чистить этот картофельный горов всю ночь. В прошлый раз мы закончили в четвертом часу утра. А для дежурных по кухне подъем предусмотрен в 6 утра, чтобы успеть подготовить столы к завтраку. Заступая в наряд, можешь рассчитывать на 4 часа сна, это здесь в порядке вещей. Нам и этого не достанется. И это очень плохо, у меня важные планы на ближайшие дни, вплоть до первого выхода в город. Естественно, ночью. Без нормального сна я постепенно превращусь в выжатый лимон, или скорее в овощ. Еще раз осмотрев ванну, словно в ней могло что-то измениться за последние несколько минут, пришел к выводу, что вручную мы как раз к утру и закончим. Проблема даже не в том, что такую мелкую картошку чистить труднее и дольше, а выход полезного продукта мизерный, а в том, что прежде чем приступить к сражению с кожурой, надо убрать налипшую землю. И это займет времени даже больше, чем основной процесс. Поскольку вода только холодная, точнее ледяная, а из орудия труда лишь одно кривое, побитое жизнью эмалированное ведро. Хочешь в нём картошку отмывай, хочешь воду в нём таскай из соседнего помещения. Грязь же необыкновенная, липкая и неразмачиваемая, в принципе, больше похожа на глину, только почему-то чёрного цвета. Короче, мечта солдата. Кроме меня в команде кухонных катаржан ещё четверо. Ни одного знакомого лица, даже приблизительно не могу вспомнить, кто такие. Впрочем, мне с ними детей не крестить, мне с ними картошку чистить. На возмущенной реплике, что все работают и только Чапай думает, я ничего по существу не ответил, лишь философски веско заметил, что от нее, от работы, не только кони дохнут. После чего отправился на разведку, которая принесла первые плоды. В одном из цехов был обнаружен шланг, который был приватизирован в лучшем виде. Впрочем, в нынешнее время в таких случаях, говорят, скоммуниздил. То есть общественное имущество перевел в статус личного. Хотя какое же оно личное, если для солдат стараюсь? Присобачив шланг к крану при помощи проволоки и народных выражений, обычно неиспользуемых в литературе, решил проблему водоснабжения, за что был удостоен благодарности от общества. Теперь не надо таскать воду в руках, а это минимум час времени сэкономил уже. Оценив результаты моей умственной деятельности, коллектив уже не возражал против дальнейших инициатив. Бесполезно, мы уже пробовали. В нашей конурушке, кроме нас, в ванной и пустых бачков для очищенной продукции присутствует еще один агрегат. Удивительно, но это картофельчистка автоматическая, порождение сумрачного гения любимой советской промышленности. Оказывается, партии и правительство заботятся о нуждах простых солдат, поэтому и создали этот шедевр механической обработки клубней. Теоретически, этот монстр в стимпанковском стиле должен облегчать труд кухонным работникам, на практике лишь усложняет. Нормы рассчитываются исходя из его наличия, а чистить все равно приходится вручную. Конструкция простая и незатейлива, хоть и монстрообразна. Есть электродвигатель в защитном кожухе, на который сверху установлен вращающийся барабан-сепаратор. Короче, хрен поймешь, как его правильно называть. Некая помесь ведра и казана, в котором плов местные аборигены делают. Изнутри емкость обложена... Нет, не матом она обложена, а наждачным камнем, который должен сдирать кожуру. Все гениальное простынь, как говорил Заратустра. Или это Петросян в аншлаге говорил. Неважно, кто-то из великих. Внутри этого казана барабана засыпается картошка, и во время вращения кожура с неё сдирается. Чисто теоретически. В реальности поверхность наждака давно стёрлась и ничего не щащает, кроме грязи. Именно для этого она тут и стоит. С паршивой вафцей хоть шерстик лок, но только не в нашем случае. Мерзкой глиной мгновенно забивает поверхность наждака и покрывает барабан изнутри идеальным скользким слоем. Результат получается нулевой. Проблему решили после мозгового штурма. Нашли кучу песка рядом со столовой. Благо он тут всегда лежит. На моей памяти строительство легендарного бассейна так и не закончит никогда. Несколько поколений дембельских аккордов на нём сломалось. Дембельский аккорд это некое отдельное задание, которое даёт командир группе старослужащих, выполнив которое они могут тут же уехать домой. Сделай, например, ремонт свинарника за 3 месяца, идёшь на дембель в июне, а не в августе, как все. Всё только от тебя зависит. Как закончишь, так в путь. Но для этого придется хорошо поработать дедушке, причем своими собственными руками. Довольно интересный способ заставить дембели на последних месяцах ударной с энтузиазмом поработать. Некоторые даже по ночам этот бассейн рыли, но обычно сдавались через несколько недель, осознав, что его и за год не закончишь. Добавив в сепаратор полведра песка на полведра картошки, получили вполне приемлемый результат. Трение увеличилось, и при быстром вращении грязь начала отделяться от картофельных клубней. Все же таскать песок проще, чем в ледяной воде руками жирную липкую глину сдирать. По моим прикидкам, мы уже к двум часам ночи должны все закончить, но мне этого мало. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Если бы на кухне был кто-то кроме нас, я бы попытался решить проблему по-хорошему, не приступая рамки приличий. Договорился бы и обменял пару пачек сигарет на пару мешков нормальной картошки. С другой стороны, то, что нам подсунули, это за гранью и совести, и стыда. Такой даже обитатели отрядной свинофермы жрать не будут. Я четвероногих обитателей имею в виду, двуногие как раз запросто сожрут, особенно если на смальс жарить ночью. Впрочем, они тоже не сами чистят, а молодых запрягают. Но там объёмы смешные, на 10 человек всего. То ль дел у нас, полтысяч чертов наберётся, включая офицеров. Не для себя стараюсь. Фраза в последнее время звучит подозрительно часто и уже напоминает буддийскую мантру: "Выкупление грехов". С этими словами я вскрыл дверь в овощехранилище. Ничего сложного, где ключ лежит, я по прошлой жизни помню. Сильно не наглеяли, взяли мешок картошки, но ну и пару килограммов морковки заодно, чисто для себя, витаминов погрызть. Впрочем, морква выглядела такой печальной и вялой, что наличие витаминов не показалось сомнительным. Коллеги, войдя во вкус, предложили стащить сразу пару мешков, чтобы не мучиться и закончить до часу ночи, но я пресек на корню такие идеи. Повар не дурак и прекрасно помнит, какого размера была картоха изначально. Если вдруг она утром резко увеличится в несколько раз, то сделает правильные выводы. И тогда писец котенку. Последнюю фразу не поняли, но интуитивно догадались, о чем она. Поэтому доводы были признаны разумными. А лучше – враг хорошего, как говорят рабочие заводы «АвтоВАЗ». Закончили мы до часу ночи даже с одним мешком. Спать я лег с чувством выполненного долга, причем дважды за сутки выполненного. определённую. Мне начинает нравиться такая жизнь.